Глава десятая «Бери трубку, дурочка! Ты же сама хотела с ним поговорить!» «Не буду, мне стыдно! Я пьяная!» Закрывая лицо руками, поняла, насколько глупо я поступила. Я вообще никогда не напивалась, а тут с дуру выпила больше того, что мой организм способен осилить. Я всегда знала, алкоголь — враг, но сейчас это поняла в особых красках. «Да он знает, что ты ему пьяненькая позвонила!» — засмеялась Маша. Думаю, не впервые ему так девушки звонят. Бери трубку и постарайся отвечать внятно. Машка взяла и нажала кнопку «Ответить». Я посмотрела на нее так, словно она враг народа. Но прочитать времени не было. Нужно показать Мише, что я случайно ему позвонила. А может и не случайно, но связь оборвалась. Поэтому вызов сбросился. Надо же, как быстро работает мой ум. Хотя до этого мне казалось, что я немного туплю. «Алло!» – слышу голос Миши. «Да», – отвечаю, пытаясь совладать с эмоциями. «У меня пропущенные от вас». Вдруг он заговорил так, словно и не знал, что это я ему звоню. «Ты меня не помнишь?» «А я должен помнить?» Вопрос прозвучал грубо. «Это Лиза!» В моем голосе были нотки обиды, но я себя сдержала. а лиза «Привет!» «Все-таки решила позвонить?» «Да, позвонила, но из-за плохого сигнала сорвалось. Решила я себя обелить». ловя на себе смешливый взгляд Маши. «Я рад, что ты позвонила, хотя как-то не был уверен, что ты мне наберешь. Но да ладно. Хотела расспросить по поводу завтрашнего свидания?» Он вдруг нашу встречу назвал так интимно. «На свидания ходят ради отношений, а я пока не определилась, что у нас будет. Дружба или любовь?» Поэтому не хотелось бы, что именно он называл нашу встречу с свиданием. Одно дело, я обсуждаю это с подругами, и называю, как хочу. Совсем другое, когда о встрече говорит он. Да, я немного с заскоком и много накручиваю себя, но я такая, ничего тут не поделать. На самом деле, я позвонила, чтобы узнать, как ты нашел меня в соцсети. Прежде чем идти на свидание, надо ведь убедиться, что у парня все в порядке с головой. Заинтриговал? Ну, вообще-то да. По-твоему, фото нашел? Ответил он равнодушно. Как по фото? «У тебя что, было моё фото?» «Я тебя сфоткал», — ответил он ещё более равнодушно. «Ну ничего себе. Точно, сталкер». «Да не пугайся ты так. Я ведь только для того, чтобы найти тебя. Неужели так легко нашёл?» «Ну, пришлось немного повозиться, а так да. За минут пятнадцать нашёл». «Думаю, это довольно быстро для искателя». «А не опасно ли с тобой идти на свидание?» «Может, ты маньяк?» «Был бы я маньяком, ты ни за что не догадалась». «Они, знаешь ли...» «Очень скрытные. А я парень хороший. Сама скоро убедишься?» «Страшновато. Ой, Лиза, не выдумывай. Хотя я тебя прекрасно могу понять. Разного рода историй очень много, поэтому осторожность не повредит. Давай так. Бери с собой перцовый баллончик или электрошокер. Можешь, конечно, еще взять травмат, чтобы наверняка...» Он смеется. «Я тоже». «Хорошо. Думаю, не помешает еще нож. Как считаешь?» Бери. Миша смеется еще громче. «Теперь мне страшно». «Не бойся, я не маньяк». «Буду надеяться». «Ну ладно, тогда я спокойно. До встречи». «До встречи». Положив трубку, я посмотрела на Машу, которая закрывала рот, чтобы громко не засмеяться. «Он мне точно нравится».